Глава 9. Подъём, подъём, встаём, встаём, привычно кричала Инара и даже дёргала соседа к за одеяло, который метье пытались заткнуть уши. Очередное утро Лана с Наташей прокляли в который раз. А заодно и не в меру горластой воительнице досталось. Вот только неожиданно у Наташи это получилось профессионально и по-настоящему. Будильник заткнулся. И лишь беззвучно открывал рот. Лана с изурошенным воробьём вылезла из-под одеяла и уставилась на Нару, которая пыталась выдавить хоть звук. Потом посмотрела она на Наташу и удивлённо спросила: "Это ты её, так? И надолго?" Не менее удивлённая Наташа сонно таращилась на бешено вращающую глазами сокурсницу, а растерянно выдавила она: "Эм, а это точно я?" О личных проклятиях, прошедших посвящение некромантов, Наташа, конечно, знала, но чтобы подобный талант появился и у неё, однако. Правда, поразмышлять на эту тему и тем более порадоваться Наташе не дали. Злющая как 100 демонов Инара схватила едва успевшую одеться девушку за руку и потащила на поиски целителя. Дежурный лекарь факультета, старичок магистр Хадор, Даже не дослушав путанное объяснение Наташи, быстро оглядела Нару, после чего подтвердила опасения девушек о личном проклятии и наконец вернул татуированной некромантке голос. А от мгновенной кары Наташу спасло только то, что вот-вот должен был начаться совместный с ведьмаками практикум по ядам у летиции. В аудиторию девушки вбежали в последний момент. Свободных мест почти не оставалось, поэтому сесть пришлось раздельно. Лана со своего места нервно улыбалась, наблюдая за тем, как Инар сверкает глазами. Обиделась, поняла полуэльфийка. Но ведь Наташа не со зла, просто случайно получилось. Додумать девушка не успела, ибо магистра Летиция звонким голосом начала диктовать лекцию. Записать её стоило от буковки до буковки, так как яды это не тот предмет, где можно быть невнимательной. Лана честно пыталась всё понять и усвоить, но получилось только записать и запомнить. Сложные взаимосвязи и классификации побочных действий никак не хотели укладываться в её голове. А теперь перейдём к практике, радостно заявила магистр и выбрала двух дежурных, которые должны были раскладывать реагенты и ингредиенты. Первокурсники разделились на группы по трое. Наташа быстро подсуетилась и подскочила к Лане. Третьим в их компании оказался Кондрат. Парень светился, как магический шар, и вовсю улыбался Наташе. Но та не заметила столь откровенной радости, а лишь приветственно качнула головой. Кондрат недвусмысленно ткнул Лану в бок и указал глазами на Наташу. Полуэльфийка всё ещё обижалась на нетактичного ведьмака и выполнить обещанное, а именно познакомить Кондрата и Наташу, не стремилась. Но им предстояло работать в команде, и молча это было бы проблематично. Наташа, позволь тебе представить нашего сотоварища. Кондрат, вздохнув, проговорила Лана. Кондрат расплылся в ещё более широкой улыбке, хотя Лана предполагала, что дальше уже некуда. Привет, Кондрат. Вежливо кивнула Наташа. Мыслями девушка уже была в первом задании лециций приготовлении зелья лёгкого яда от грызунов. Олыбка парня после такого пренебрежительного отношения стала натянутой. Лана лишь пожала плечами, а в ответ на его острый взгляд и присоединилась к подруге в составлении зелья. А что? Ничего большего она ведьмаку и не обещала. Внезапно в дверь аудитории постучались. Просонувшаяся в щель голова сообщила, что магистра срочно вызывает Гробовский. Женщина отдала команду продолжать практику и вышла. Кондрат Оклик заставил ведьмака обернуться. При этом он неловко задел склонившуюся над колбой Наташу. Девушка пошатнулась и пропустила пару лишних капель катализатора, из-за чего от зелья быстро поднялся белый дымок. Наташа непроизвольно вдохнула и закашлялась. Лана быстро обернулась к подруге и обеспокоенно спросила: "Ты чего? Поперхнулась?" Кондрат тем временем, заметив дымок, тихо рогнулся и быстро вылил зелье в канализацию. «Давайте быстро новую порцию делать, пока летиция не пришла», — прошептал он. Наташа прокашлялась и согласно кивнула. Завалить первую практику и навлечь гнев в ведьмы ей совсем не хотелось. Лана недовольно скривилась от слов Кондрата, но, увидев утвердительный кивок Наташи, судорожно принялась натирать корень ирзги. Вонючее растение было просто незаменимо в яде от грызунов, вот только с дозировкой главное не ошибиться — ровно 3 унции на 10 мл жидкости. Наташа снова отсчитывала катализатор, а Кондрат принялся готовить среду для химической реакции. На этот раз команда сработала отлично, и зелье получилось замечательным. Хмм, неплохо, в конце занятия, рассмотрев результат совместного труда троицы, заключила летиция. После чего прищурилась и с подозрением уточнила: "Вот так прямо с первого раза?" Получилось? Да, не колеблясь заявил Кондрат. Лана мило улыбнулась и дёрнула Наташу за рукав, чтобы та подыграла, а не стояла с потным лицом. Некромантка, у которой начала слегка побаливать голова, тоже постаралась изобразить на лице улыбку. Хорошо, что летица не стала допытываться, а просто отпустила адептов на обед. Ну вот, теперь пойдёмте обедать, сияя заявил Кондрат. и, подхватив своих помощниц под локотки, направился в столовую. Лана мученически закатила глаза. Нет, она знала, что Наташе нравится сокурснику, но так рьяно влезать между девушками. Это вводило полуэльфийку в философское состояние. Наташа вообще мало на что реагировала и просто переставляла ноги, влекомая брутальным буксиром. В столовой Кондрат быстро усадил некромантку за стол и со словами «Контрад». я тебя угощаю, умчался на раздачу. Лана снова вздохнула. Тебя, не меня. Пойду хоть гляну, чего сегодня дают. Полуэльфийка быстро догнала сокурсника и недовольным ёжиком задышала тому в спину. Мог бы и мне еды принести. Недовольно думала девушка, наблюдая, как парень заполняет два подноса. Ведь это невежливо. Привёл двух дам на обед, будь добр ухаживать в должной мере за обеими. Очередной фырк вырвался непроизвольно, и настроение Ланы тут же кардинально сменилось. Ему Наташа нравится, а я лишний нужный хвостик, через который он уже познакомился с головой. Обидно. Досадно. Ну и ладно. Философское описание своей ущербности и посыл данного заключения на все четыре стороны помогло Лане справиться с недовольством, совершенно неуместным перед поглощением пищи. Тем временем Кондрат, улыбаясь и лебезя, уже выставлял перед Наташей тарелки и продолжал навязываться девушке весь обед, не давая той и ложку супа спокойно проглотить. Лана вновь начала раздражаться, да и болезненный вид подруги не вызывал радужного настроения. «Наташ, у тебя все нормально, а то ты какая-то бледная», наконец, беспокойно уточнила она. Наташа, которая одновременно мечтала отделаться от Кондрата, выпить что-нибудь более утоляющее и не вспоминать анхайлега слабо кивнула в ответ Нормально, вяло болтая ложкой в супе, сказала она. Просто голова ноет, а нам ещё лекцию по умертвеям писать. Знаете, я пойду, наверное. Наташа выразительно и одновременно незаметно для ведьмака указала Лане глазами на Кондрата. А то вот вспомнила, я тетрадь забыла. И быстро поднявшись, Некромантка почти выбежала из столовой. Я тебя, подскочивший вслед за Наташей Кондрат, не закончил фразу и плюхнулся на стул, шипя от боли в колене. Довольная Лана, со всей дури пнувшая парня под столом, многозначительно ухмылялась. Замешательство у хажора позволило Наташе быстро удалиться из столовой. Ведьмак недовольно прищурился на кудрявую сокурсницу, но это не тронуло сердце Ланы. И она продолжила пить компот, как ни в чём не бывало. Ты что творишь? взбелился парень. Кондрать, я обещала тебя познакомить с Наташей, но не обещала, что буду соспособствовать в твоих ухаживаниях. И вообще, зачем меня потащил вместе с вами? А ты бы отвязалась, если бы я сказал, что хочу пригласить её на свидание, хмыкнул парень. Кто знает? миролюбиво улыбнулась Лана и, поднимаясь со своего места, посоветовала: Сбавь обороты, ухожор. Отпугнёшь. Из столовой Лана вышла с полупустым желудком и приподнятым настроением. Кандрат составить кудрявой компании в походе до аудитории не захотел, сославшись на срочные дела. А задумываться, что парень просто сбежал, отпнувшей его девушке Лана не стала. Уж больно хорошее настроение было. К аудитории полуэльфийка подошла одна из первых. поэтому в кои-то веки ей представилась возможность выбрать место, а не плюхаться на ближайшее свободное. Выбор, естественно, пал на последнюю парту у окна. «Если сильно скучно станет, хоть в окошко посмотрю», заключила Лана и расположилась со всеми удобствами. До начала занятия полуэльфийка думала исключительно о прошедшем выходном, и эти воспоминания заставляли девушку загадочно улыбаться, а по телу периодически пробегали мурашки — поскорей бы следующий выходной составить план действий лана не успела а взополнившуюся адептами аудиторию зашёл магистр гробовский изычно представился обведя курс цепким взглядом лана физически почувствовала как магистр задержался на ней но виду не подала и неприятное ощущение исчезли чего так смотреть я же ничего не сделала пока От раздражении девушка поджала губы и приготовилась записывать лекцию. Гробовский весьма своеобразно преподносил материал. Теория была плотно завязана на историях из жизни, поэтому записанный текст больше напоминал поеденную молью шаль, нежели целостный конспект. А здравствуй, библиотека, подумала Лана, а на лице её отразилось, пожалуй, всё отвращение к этому скучному месту и учебникам в частности. Повезёт, если учебник по составлению артефактов окажется хоть наполовину столь же интересным, как лекция. Так, а теперь время попрактиковаться. И я думаю, всем будет понятнее, что надо делать, если демонстрировать будет ваш сокурсник. А лучше сокурсница, заявил Гробовский и снова пробежался по аудитории взглядом. Лана спряталась, как смогла, за тетрадкой. Но буря прошла стороной. Ибо магистр за ручку вывел к доске девушку с ярко-рыжими волосами и невероятным бюстом. "Думаю, вот вы, прекрасная нимфа, подойдёте для столь ответственной роли", торжественно провозгласил он. "Итак, леди Элира", смущаясь, представилась девушка. "Прекрасное имя прекрасной девушки", сделал комплимент Грабовский, после чего продолжил. Вы будете делать, как и ваши сокурсники, артефактники, два артефакта: один бодрости, второй уверенности. От зельеваров многого требовать не стану, хотя бы кривенький, хотя бы один. Пока магистр объяснял суть задания, дежурные раздали материал для работы. Лана повертела в руках маленький камушек и такую же маленькую статуэтку. Решила начать с минерала и артефакта бодрости. однако все три попытки провалились с треском. Пришлось перейти к статуэтке. По ходу занятия Гробовский усиленно помогал адептам с советами, а рыжие ведьмачки с четвертым размером груди даже физически. Но Элира то ли от смущения, то ли из-за нервов никак не могла сделать хоть что-то стоящее. Под конец занятия Лана, собравшись с мыслями и силами, все-таки осилила уверенность, но артефакт получился весьма хилым. М-да, не шедевр. Резюмировал Гробовский, глядя на результат полуторачасовой работы полуэльфийки. Та лишь пожала плечами. Не моё это, артефакты делать. Это точно. Хмыкнул магистр и быстро поставив в журнале плюсик, повернулся к рыжеволосой. Элира, я думаю, с вашими выдающимися способностями можно замахнуться на посещение моего вечернего факультатива. Подходите после ужина. обсудим часы его проведённые. Девушка мило улыбалась магистру и хлопала голубыми глазами, соглашаясь с каждым словом мужчины. "А у неё только грудь выдающаяся", буркнула про себя Лана. "Какой факультатив ей репетиторство нужно?" Однако, заметив обоюдную заинтересованность и недвусмысленный подтекст произносимых фраз Гробовского, Лана поспешила удалиться, мешать магистру себе дороже. А вот ведь, на пути в столовую размышляла девушка. Не ума, не способностей у Элиры нет. Зато она довольно красивая и имеет то, чего не достаёт мне большую грудь. На мозг, что ли, обменяла. А злорадно хмыкнув, Лана взяла тушёно-овощей в двойном размере и обвела взором зал в поиске знакомых лиц. Лана! Внезапный оклик заставил ту оглянуться и встретиться взглядом с старьем. Парень призывно махал рукой. «Давай к нам!» Полуэльфийка расцвела улыбкой и направилась к ведьмакам. За столом, помимо знакомого самогонщика, сидели еще трое старшекурсников — Кондрат и Дир. «Так, Лана, знакомься. Рен, Найр и Эдик. Своих знаешь. Ребята, а это наш шанс!» Шепотом представил девушку-ведьмак. Лана от такого неожиданного заявления аж опешила. И улыбка превратилась в натянуто доброжелательную. Посмотрев на Тария, она уточнила: "Тарий, ты о чём? Какой шанс? Только ты сможешь сделать то, что нам не под силу". Тарий достал из кармана пузырёк со странным прозрачным зельем и воровато оглядевшись, протянул девушке: "Каждому светлому брату по капле в еду". И они все красивые, сначала быстро бегают, а потом отдыхают в своём лазарете. Алана скептически смотрела на бутылёк и боролась сама с собой. Согласиться хотелось очень, но в зале было слишком много народу. К тому же, среди адептов встречались манкистры. А за такую пакость наверняка полагается наказание. Да и Алеорн наверняка тоже будет не в восторге от задумки. Кстати, Алеорн. Девушка моментально посерьезнела и ухватила Зэлье из рук доверительно смотрящего на неё ведьмака. Ничего не обещаю, но попробую. Лана решительно встала из-за стола. Ужин по стороже? Пожалуйста, бросила она через плечо и направилась к выходу из столовой. У входа, как всегда, кучковались жаждущие общения по интересам адепты. Пришлось отойти подальше. Даже не думай. От внезапного тихого наставления Лана вздрогнула и обернулась на звук голоса. Эльф вновь заставил кудрявую восхититься своим появлением, но натянуть жалостливо-просительное выражение на лицо это ей не помешало. "Алиорн, помоги, пожалуйста", пискнула девушка и сложила ладошки у груди, сжимая между ними зелье. "Чтобы я в этом идиотизме участвовал?" Эльф скривился. И не надейся. Ну тебе же не сложно, заныла Лана. Алёрн только ещё больше скривился. Девушка от такого пренебрежения оскорбилась и неожиданно сама для себя буркнула: А они ко мне, между прочим, приставали. Да ладно. А во взгляде эльфа промелькнуло недоверие. Светлые, обычно весьма радикально настроены. Не знаю, ради чего они там настроены. Но ну, вон сам посмотри, как те двое на мой филей таращатся. серьёзно заявила Лана, заметив, что пара адаптов неподалёку действительно с интересом её разглядывает. Наверняка у них и артефакты есть, чтобы боль от касаний не ощущать. Алёрн проследил за взглядами указанных парней и разом помрачнел. Дай сюда. Он сгробастил из рук Ланы бутылёк и исчез на пару минут. А как давно их проявился? Флакон был уже пуст. Во взгляде девушки вспыхнула просто безграничная благодарность. «Спасибо!» А Леорн лишь иронично усмехнулся и исчез, вложив Лане в ладони пузырёк. От внезапного касания рук девичье сердце попыталось убежать, забившись как сумасшедшее. Глубоко вдохнув, Лана постаралась сделать грустно отстранённый вид и направилась обратно в столовую. Ужин ждал свою хозяйку. Ну, с нетерпением поторопил Тарий. Лана печально вздохнула. Понимаешь, что такое дело? Понаблюдав за тем, как парни сникают и печально утыкаются в свои тарелки, Лана широко улыбнулась и заявила: "Надеюсь, ты ничего не напутал в своём зелье, Тарий. Готовую вспыхнуть за столом радость ведьмак присяг", предупреждающе шикнув. Не стоило давать окружающим повода для подозрений. А когда Лана заняла своё место и стала наворачивать овощи, довольно хмыкнул: "Ну, теперь не пройдёт и 3 часов, как свершится возмездие". И действительно, после ужина в туалет потянулась очередь светлых. Лана, дабы не отсвечивать, поторопилась в комнату, едва не пританцовывая от радости. В таком вот счастливом настроении и обнаружила полуэльфийку Инара. «По какому случаю радость?» — полюбопытствовала она. «Кстати, представляешь, все светлые в туалет ломятся. Не пройти просто!» «Все в мире связано невидимой нитью», — хитро усмехнулась Лана и начала рассказывать. Остаток дня для Наташи прошел как в тумане. Голова болела все сильнее, сладко. И мысли об обезболивающих преследовали уже неотступно. А для выполнения домашнего задания к тому же в очередной раз пришлось подниматься в библиотеку и искать необходимые книги. В общем, когда наконец все дела были сделаны, единственной мечтой девушки была кровать, заснуть и избавиться от боли. Наташа брела по коридорам центрального корпуса, почти не замечая окружающих. Наташа! Раздался оклик. Голос был знакомый. Девушка подняла голову и заметила около лестницы анхайга. Ну почему именно сейчас? подумалась Наташа. Её мутило, хотелось быстрее лечь. Здравствуйте, магистр, Россией Ната звалась она. Это чиз вздрогнула от ледяного. Я просил не называть меня так. Прости. Мне жаль. Головная боль стала почти нестерпимой. Я просто устала и хочу немного полежать. Можно поговорить потом. Оказалось, нельзя. Лицо Наташи мгновенно обхватили горячие руки. Судорожно вдохнув, девушка ощутила тонкий запах лаванды, а потом столкнулась с требовательным взглядом. Что случилось? Ничего, правда. От такого внезапно проявленного внимания у неё даже тошнота ненадолго отступила. Только голова сильно болит. Надышалась у Летиции какой-то дряни утром, и, заметив, как глаза Анхайлига наливаются антрацитовой чернотой почти неуправляемого бешенства, Наташа в ужасе осеклась. «Идиотка!» — прорычал тот. А потом все тело девушки скрутила дикая боль. Вскрикнув... Наташа попыталась отшатнуться, но Анхайлик мгновенно перехватил её за талию, с силой прижав к себе. «Тихо», — донёсся до девушки сквозь звон в ушах его голос. «Сейчас будет легче. Потерпи. Сама виновата, что до такого себя довела. Отрава уже по всему организму распространилась. Пришлось чистить». «Какая отрава?» — схлипнула Наташа. Боль отступала, но на смену ей пришла дикая слабость — Поэтому теперь девушке уже самой пришлось вцепиться в Анхайлега, чтобы устоять на ногах. Это мне у тебя надо спрашивать, недовольно откликнулся некромант. Чего ты там надышалась? И главное, почему не сказала никому? Ещё час другой вообще помереть могла бы. Услышав путанное объяснение Наташи, Анхайлег кругнулся снова. Откуда ж ты свалилась такая на мою голову? У тебя хоть минимальное чувство самосохранения есть? Ты на ядах была. Слово яд тебя о чём-то говорит? Да я даже предположить не могла, что у вас на самом деле могут убить первокурсника. Не выдержав, в свою очередь, нервно огрызнулась Наташа. Что это за дикость? Я только начала учиться и физически не могу всё сразу сделать правильно. У меня хоть какое-то право на ошибку есть? Некромант шумно выдохнул. Пусть Так, демон с ним. Я даже готов понять, почему ты сразу летица и не призналась. Но почему к целителям не пошла, если плохо стало? У нас их целый факультет, мать твою. А ведь в этом он прав, мелькнуло у Наташи мысль. Я забыла, прошептала она. Да как можно забыть о магии? Резкий возмущённый вопрос Анхайлега разом всколыхнул в Наташе воспоминание о прошлом. Конечно, ему-то, выросшему в магическом мире и в голову подобное прийти не может. А вот ей надо ко всему привыкать. Но вместо поддержки ее еще и отчитывают. Истерика завладела девушкой окончательно. «Это ты! Ты во всем виноват!» Наташа со злостью ударила кулачками по мужской груди. «Сидела бы сейчас у Нинелли и смотрела в шарик, а не травилась вашими демоновыми ядами!» Она окончательно разревелась, И уткнулась в балахон Анхаилика. На то, неожиданно для самого себя, охрипнув, позвал тот. Рыдания усилились. Ната. Тебе нужно отдохнуть и поспать. Издеваешься? сквозь слёзы прошептала она. И не смей меня усып. На полуслове девушка обмякла. И нара И Лана что-то со смехом обсуждали, как в комнату внезапно вошел магистр Анхайлик с бесчувственной Наташей на руках. Не обращая на мгновенно замерзших девушек внимания, глава факультета некромантии осторожно положил девушку на кровать. Немного подумав, мужчина набросил на девушку покрывало и только потом направился к выходу. Уже на пороге Анхайлик вдруг обернулся и, оглядев Лану и Инару, бесцветно произнес «Прицать». До утра ее не трогать и вести себя тихо. Раз будете раньше, неделя мытья полов у Виттора на факультете вам обеспечена. После чего дверь за некромантом закрылась.